Глава 42. Сюрприз. Ангелина. Месяц спустя. Москва. Ресторан «Тахмин». «А еще папа сказал, что мы скоро поедем в Санкт-Петербург вместе с бабушкой и дедушкой», идя в припрыжку к столу, хвасталась Даша. «А летом поедем в его дом в Болгарии». «Рада за вас», — улыбнулась Геля и усадила ее за любимый столик у окна. Миш. — обратилась она к официанту. — Будь добр, принеси картофельные смайлики с сосиской. — Будет сделана, Ангелина Алексеевна, — улыбнулся официант и, потрепав Дашу по голове, отправился за ее ужином. — А еще папа сегодня заедет за мной, и мы поедем смотреть сюрприз, — не унималась Даша. — Куда это вы поедете в такое время? — взглянув на часы, моргнула Геля. — Я не знаю, — хихикнула дочь. Это же сюрприз. Даш, ты сегодня и так весь день провела с папой. Он только что привез тебя из детского центра и скоро снова заедет за тобой. Угу. С довольным видом кивнула Даша и принялась расчесывать кукле волосы. Папа сказал, чтобы я перекусила у тебя на работе, пока он ездит по делам, а потом снова меня заберет. А меня он забыл спросить? Вслух возмутилась Геля. Мам! вытянуло лицо Даша. «Но он же мой папа. Зачем ему спрашивать у тебя разрешения? «Действительно». Геля, закатив глаза, повторила ее слова. «Он же папа. Зачем спрашивать у меня разрешения? «Теперь у нас, видимо, папа главный в семье», вздохнула она. С тех пор, как Даша обрела отца, она, наверное, больше миллиона раз произнесла слово «папа». «Только и слышно». «А мы с папой поедем в аквапарк. А мы с папой катались на самой большой горке. А папа разрешил мне поплавать с дельфинами в дельфинарии. А папа купил мне огромного единорога». Радостно визжала она вчера в трубку, когда Кирилл решил пройти с ней по торговому центру. В итоге Даша пришла домой с десятью пакетами обновок и игрушек. Она была без ума от горячего так же, как и он от нее. Даже во время важных совещаний он не смел игнорировать звонки от дочери. Такое чувство, что он решил за этот месяц наверстать все упущенные годы. Ведь с тех пор, как он узнал, что у него есть дочь, виделся с ней каждый божий день. И надо сказать, они оба очень быстро привыкли друг к другу. «А почему ты раньше не приехал?» спросила тогда в больнице Даша. «Потому что очень долго тебя искал», — щелкнул ее по носу Кирилл. «А теперь, когда наконец-то нашел, больше никуда от тебя не уйду». Тогда эти слова полоснули лезвием по геленому сердцу. «Что значит никуда не уйдешь?» — вытаращилась она на Кирилла, но при Даше не стала устраивать разборки. Внутри все кипело от мысли, что он вот так просто взял, ворвался в их жизнь и собрался в ней основательно обустроиться. Но день за днем Геля стала признавать, что она зря себя накручивала. Кирилл и Даша здорово ладили. Можно сказать, дочь стала меняться на глазах. Теперь она всегда была в приподнятом настроении и полна идей. Даже воспитатели в саду заметили, как Даша превратилась из самой умной в группе девочки Буки, которая всегда все знала лучше всех, в девчонку с веселым характером, которая за завтраком, обедом и ужином рассказывала всей группе о своем классном и всемогущем папе. «Добрый вечер», — раздался над ухом знакомый голос. Виталий, подняв голову, натянуто улыбнулась Геля, даже не пытаясь скрыть свое недовольство. Этот мужчина был слишком назойлив. До проекта упрямо пытался добиться ее внимания и даже предлагал вместе встретить Новый год. «Вот и сейчас приезжал в ресторан, чуть ли не в каждую Гелину смену». «Я присяду?» — вежливо спросил он. «Да, конечно», — вздохнула Геля, заметив, как Даша, на секунду оторвав взгляд от куклы, скривила лицо. Виталий сделал заказ. Затем минут десять вещал о том, как сегодня весь день занимался благотворительностью, доставляя игрушки и одежду в детские дома. «В холдинге, в котором я работаю, ежегодно проходит такая акция», — пояснил он. «Наш директор тратит миллионы на то, чтобы снабдить детские дома всем необходимым». «А мы с папой тоже ездили в детский дом», — вставила свое слово Даша. «Ему дали там какую-то грамоту, а потом с ним фотографировались дети». «Правда?» — заинтересованно глядя на нее, улыбнулся Виталий. «Наверное, твой папа какой-нибудь волонтер?» «Кто?» — нахмурилась Даша. Геля понимала, что сейчас дочь будет без конца говорить о Кирилле, поэтому поторопилась сразу перевести тему. «Помню, пару дней назад ты говорил, что планируешь поехать в отпуск. Уже определился с местом?» «Да, и я как раз хотел с тобой об этом поговорить». Мужчина расправил плечи, обтянутые белой рубашкой, и поправил темно-синий галстук. Я хочу предложить тебе поехать со мной. Вместе с дочкой, разумеется. Серьезно? Выдохнула Геля, а Даша воткнула вилку в картофельный смайлик с такой силой, что люди с соседнего столика обернулись на звон. Вполне. Пожал плечами Виталий и, пригладив русые волосы, взял Гелю за руку. Возможно, сейчас не самая подходящая обстановка для подобных признаний, но я больше не могу держать это в себе. Гелина рука напряглась, а Даша, стиснув маленькими пальчиками вилку, смотрела на мужчину из-под нахмуренных бровей. «Ты мне очень нравишься, Ангелина, и я хочу предложить вам с Дашей отправиться со мной в Париж». Гелина секунду потеряла дар речи, смотрела на Виталия, хлопая глазами. Она прекрасно понимала, что он к ней неравнодушен, но даже подумать не могла, что осмелится сделать подобное предложение. «Мы никуда не поедем, да, мам?» Даша подергала Гелю за рукав. «Или только вместе с папой?» «Даш, давай ты не будешь встревать во взрослые разговоры, ладно?» Наклонившись к ней, шепнула Геля. «Да, малыш», — выдавил улыбку Виталий. «Мы с твоей мамой сами это обсудим. К тому же не стоит торопиться с отказом», — подмигнул Даша. «Я обещаю, что тебе там очень понравится. Например, съездим на Эфилеву башню». «Угу», — буркнула Даша. «Предлагаете поехать на эту башню, а сами...» «Сами!» — запыхтела она от злости, и, явно не зная, что бы такое выкинуть, покосилась на его тарелку с сыром с плесенью. «А сами едите старый сыр!» — ткнула пальцем в Дорблю. «Даш!» — прикрикнула Геля. «Ешь, пожалуйста, молча!» Геля и сама прекрасно знала, что не поедет ни в какой Париж но хотела более тактично отделаться от Виталия, чем это сделала Даша, ее маленький адвокат. Пока Виталий продолжал перечислять плюсы совместной поездки, Даша гримасничала, как Петрушка в кукольном театре. И только когда Виталий переводил на нее взгляд, делала вид, будто бы занята едой. Геля понимала, дочь безумно хотела, чтобы она сошлась с Кириллом, поэтому отшивала всех ее ухажеров, как только они появлялись на горизонте. Даша постоянно крутила одну и ту же пластинку. «Мам, ну папа же хороший, он же тебя так любит. Ему честно-честно, кроме нас с тобой, никто не нужен». А еще она искала любой способ организовать им встречу. «Я вроде и с папой хочу пойти в кафе, но и тебя не хочу оставлять одну», с тоской проговорила однажды эта маленькая актриса. «А пойдем с нами в кафе, а?» «Тогда я не буду переживать, что ты без меня грустишь». «А пусть папа останется сегодня у нас на ночь», — попросила она неделю назад. «Поздно ведь уже, мы не можем его отпустить в такую темноту, да?» Но Геля не велась на ее уловке. Как и не велась на уловке самого горячего. Да, он уже тысячу раз извинился за прошлое, обставил ее квартиру цветами, признавался в чувствах, Клялся, что ему кроме нее и Даши никто не нужен. Но Геля продолжала держать планку. «Ты можешь приезжать к Даше когда угодно, забирать ее из садика, гулять с ней. Я же не запрещаю», — твердила ему. «Но, пожалуйста, прекрати преследовать меня. Я и так дала тебе больше, чем хотела». А Кирилл ведь и правда буквально преследовал ее. По три раза за день приезжал к ней в ресторан, Будто бы во всей Москве больше негде было перекусить. А если учесть, что у него имелись и собственные рестораны, то тем более были смешны его частые визиты в Тахмин. Еще он пару раз вместе с Гагиком приезжал в гости Кане, и ведь именно в тот момент, когда там была Геля. В общем, все были в сговоре и буквально подталкивали Гелю к нему. «Нельзя зацикливаться на прошлом», Твердила Аня, когда Геля вместе с Кириллом оказались у нее в гостях. «Надо жить настоящим, Гель. Посмотри на горячего, да он же готов пылинки с тебя сдувать. Думаешь, найдешь себе кого-то лучше? А ты уверена, что другой никогда не предаст? Не станет домашним тираном и что примет твою дочь как родную?» Кирилл отверг меня, когда я была простой скромной девушкой. А тут пришел на все готовое. Конечно фыркнула Геля. «Кто же откажется от самодостаточной жены и дочки школьного возраста? А вот приезжую в Москву секретаршу что-то никто не торопился брать в жены, беременную. Но согласись, что нам неизвестно, как бы он поступил, когда понял бы, что ты и правда была от него беременна. Может, он женился бы на тебе. А может, просто поддерживал бы вас с Дашей». Ты же сама не стала ломиться в закрытую дверь и доказывать, что беременна, так? А уж какой был бы расклад, если бы ты все же до него достучалась, это только одному Богу известно. Я тебе еще раз говорю, не нужно жить прошлым, иначе состаришься в одиночестве, считая всех мужиков слабаками и предателями». Кивнув в гостиную, где Кирилл и Гаги играли с девочками, добавила. У меня, знаешь ли, тоже после смерти мужа стоял высоченный барьер, через который не мог пробиться ни один мужчина. Ни один гель не мог подобраться к моему сердцу так близко, как Гагик. А теперь я жизни не представляю без него. Но есть одно «но». Подруга отодвинула гелины волосы и шепнула на ухо. Ему нужны свои дети. Да, он Ксюху с рук не спускает, носится с ней словно сам ребенок. но ему ее мало. «Подавай своих детей, хоть тресни!» «А я не хочу, понимаешь?» Громко зашептала Аня. «Какое мне рожать? Я уже давно забыла, что такое грудные дети, бессонные ночи и все остальные прелести материнства. И вот на этой почве у нас три раза в неделю стабильно возникают конфликты. А у тебя, считай, уже есть готовая семья, и больше ничего не нужно выдумывать». «Ну дай ты ему шанс в конце-то концов». Пару раз Геля представляла себя женой горячего. И как они будут жить под одной крышей, путешествовать по всему миру, вместе готовить по вечерам барбекю во дворе их большого красивого дома. Картинка вроде бы складывалась чуть ли не идеальной. Ей даже казалось, что Кирилл не будет выпускать ее из объятий, будет постоянно и где угодно целовать и держать за руку во время просмотра семейных комедий. Такой нежной и сильной представлялась его любовь. Вот интересно, а многие девушки мечтают быть за мужем, как за каменной стеной. Так и в этом Кириллу не было равных. Он одним взглядом ставил на место всех, кто посмел перечить, Даше или Гели. Недавно во дворе Геленого дома чуть не подрался с бугаем, который настоятельно рекомендовал Гели не ставить машину на место его прицепа. В общем, с ним не страшно гулять в темных переулках, не страшно остаться без куска хлеба, не страшно за будущее дочери, но... Но что-то останавливало довериться ему полностью. «Геля, ты тут?» — махнул перед лицом Виталий. «Я говорю, что прямо из Парижа мы можем махнуть в Пантен», — продолжал он строить планы на отпуск. «Это очень красивый город, где можно...» «Папа, папа!» Радостно завизжала Даша и, спрыгнув со стула, полетела через весь зал к Кириллу. Виталий даже не обернулся. Видимо, он настолько был уверен в себе, что решил просто проигнорировать отца Гелиной дочери и продолжил вещать о Франции. «Так вот, в Пантене», — сказал он, но Геля уже ничего не слышала. Все ее внимание было невольно приковано к горячему, который, надо признать, выглядел гораздо выгоднее на фоне и Виталия, и всех вместе взятых мужчин в ресторане. Он подхватил Дашу на руки, словно не видел ее сотню лет, покружил, и они вместе направились к столу. «Ну, конечно, разве он упустит возможность вмешаться в мой разговор с другим мужчиной?» — вздохнула Геля. «Весь в Дашку». «Нет, это Дашка вся в него». «Добрый вечер», — подойдя к столику, поздоровался Кирилл. Виталий нехотя поднял на него взгляд, и в следующую секунду его глаза вылезли из орбит. «Кирилл Олегович?» — в шоке произнес он и, торопливо выйдя из-за стола, пожал ему руку. Затем испуганным взглядом посмотрел сначала на Дашу, потом на Гелю, и словно только что сильно пожалел о том, что звал их в Париж. «Э «Я, наверное, пойду», — криво улыбнулся он. «Ангелина, Кирилл Олегович, э всего доброго». Виталий стремительно покинул зал ресторана, а напротив Гели вместо него уже сидел Кирилл. Ах да, рядом с ним сидела еще и до ужаса довольная Даша с победной улыбкой от уха до уха. «Случайно услышал, что он звал тебя во Францию», пристально глядя на Гели, улыбнулся Кирилл. «Даже если и так, то что?» — с милой улыбкой спросила она. «Жаль, но, боюсь, в ближайшее время он никуда не полетит». — вздохнул Кирилл, демонстрируя глубокую досаду. «И почему же?» — прищурилась Геля. «Разве безработный может позволить себе путешествие?» «А кто тебе сказал, что он безработный?» «Зачем мне об этом говорить?» — равнодушно пожал плечами Кирилл. «Достаточно поставить подпись на заявление об увольнении, вот и все». «Значит, он работает на тебя», — догадалась Геля а ты тот самый начальник, который ежегодно тратит миллионы на содержание детских домов? Тогда у меня вопрос. Она вопросительно выгнула бровь и скрестила руки на груди. Разве человек с таким добрым сердцем сможет уволить подчиненного, который всего лишь предложил мне провести вместе отпуск? «О, я и не на такое способен», — с иронией глядя на нее, уверял Кирилл. «Ради любимой женщины и дочки я сделаю так, чтобы во Францию перестали летать самолеты. Нет, лучше сделаю так, чтобы весь наземный, подземный и воздушный транспорт ездил и летал только в одно место». «Очень интересно, в какое именно?» изображая дикий интерес, сказала Геля. «А вот сейчас мы туда как раз и отправимся», встав со стула, заявил Кирилл и подал ей руку. «Мы едем смотреть сюрприз?» — запрыгала Даша. «Да, но только если вместе с нами поедет мама». Поставил он условие и, кивнув на Гелю, подмигнул дочери. «Так что давай, уговаривай».